— Нет, Трэнк, домик, о котором вы говорите, скрыт за деревьями холма и не виден отсюда. Но отсюда легко добраться до него, а после свидания укрыться здесь от докучливых надзирателей. Признайтесь, ведь только что, когда я встретился с вами в лесу, вы... — Я ни в чем не могу признаться, дружище Трэнк, а вы дали слово ни о чем не спрашивать. — Это правда. Мне бы следовало просто радоваться, что я встретил вас в этом огромном парке, или, вернее, лесу. Ведь я заблудился. Если бы не вы, непременно свалился бы в какой-нибудь живописный овраг или утонул где-нибудь в прозрачном потоке. — Скажите, далеко мы находимся от замка? — Более чем в четверти мили. — Посушите же вашу одежду, пока ветер сушит дорожки парка. А потом двинемся в путь. По правде сказать, этот старинный замок нравится мне меньше, чем новый, и я отлично понимаю, почему его предоставили в распоряжение орланов. И все-таки мне повезло, что в столь поздний час и в такую ужасную погоду я нахожусь здесь вдвоем с вами. Это напомнило мне нашу первую встречу в разрушенном аббатстве в Силезии мое посвящение и клятвы, которые я произнес перед вами. Ведь вы были тогда моим руководителем, судьей, исповедником, а теперь сделались для меня братом и другом. Ах, милый Альберт, какие необыкновенные трагические перемены произошли с тех пор в наших судьбах! Ведь мы оба умерли для семьи, родины, быть может, для возлюбленной. Что станется с нами? И какова будет отныне наша жизнь среди людей? Твоя жизнь может еще сделаться блестящей и полной счастья, дорогой Тренк. Благодарение Богу, власть ненавидящего тебя тирана, имеет границы на земле Европы. Но, моя любимая Альберт, уже ли возможно, чтобы она оставалась мне верна? Вечно и напрасно. Ты не должен этого желать, друг мой. Но совершенно очевидно, что ее страсть продлится столько же, сколько ее горе. О, расскажите же мне о ней, Альберт. Вы счастливее меня, вы можете видеть ее, слышать. Нет, это уже невозможно, милый Тренк. Не обольщайтесь. Странная личность Трисмегиста его фантастическое имя, которое мне присвоили. В течение нескольких лет помогали мне в моих дружеских и тайных сношениях с Берлинским дворцом, но они уже потеряли свое действие. Друзья будут молчать, как они молчали прежде. А те, кого я дурачил, ибо для пользы нашего общего дела и вашей любви я был вынужден, не принося при этом вреда, кое-кого одурачить не станут более прозорливы. Но Фридрих почуял дух какого-то заговора, и мне уже нельзя вернуться в Пруссию. Мои действия будут парализованы его недоверием, а тюрьма Шпандау не откроется вторично для моего побега. Бедный Альберт, ты, наверное, страдал в этой тюрьме не меньше, чем я в своей, быть может, даже больше. Нет, я был там, вблизи от нее. Я слышал ее голос, помогал ее освобождению. Я ни о чем не жалею. Ни о том, что томился в заточении, ни о том, что трепетал за ее жизнь. Своих собственных страданий я даже не замечал. О том, как страдал за нее, я уже забыл. Она спасена и будет счастлива.